Глава вторая. Маленькая ладошка утопает в моей руке. Лиза идёт рядышком со мной, опустив голову. Глаза блестят от подступивших слёз, но она держится изо всех сил, стараясь не расплакаться. На дворе начинает моросить, и я спешу раскрыть зонт, чтобы малышка не намокла и не заболела. Только сейчас понимаю, какую ответственность взяла на себя. Если с ней что-то случится, меня могут даже посадить. Папа будет искать меня, хмурит она брови, оглядываясь на детский сад, который исчезает позади нас. У него есть мой номер. Как только он освободится, сразу же позвонит. А пока мы с тобой поедим торты и попьём чай. Любишь сладкое? Выдавливаю из себя улыбку, надеясь успокоить девочку. Папа не разрешает есть сладкое. Говорит, что я растолстею и буду жирной коровой, как наша соседка. С обидой в голосе произносит она. «Чушь!» — нервно смеюсь я. Волков медленно начинает терять очки в моих глазах. «Как можно сказать такое пятилетней девочке?» «Почему мы остановились?» — с недоумением спрашивает малышка. «Ждём автобус». «Автобус?» Её глаза наполняются неверием и восторгом. «Мы поедем на автобусе?» «Ага» кивая в ответ, всматриваясь в номера маршрутных такси, проносящихся мимо нас. Вау, никогда не каталась на них, смешно протягивает она. Везёт же, подумалось мне. А вот я всю жизнь только на них и езжу. Папа говорит, в автобусах могут быть воришки и плохие люди, поэтому нельзя на них ездить. Это хороший автобус, не волнуйся. Я начинаю нервничать. Возможно, Мария Павловна была права. Надо было позвонить в нужные службы, разыскать родственников Волкова. Вдруг он попал в больницу или ещё что-то. А своим самовольством я подставляю репутацию детского сада. Внутри меня поселяется ощущение, словно я украла ребёнка. От этого становится не по себе. Я уже подумываю вернуться обратно, но в этот момент в поле зрения появляется нужный нам автобус. И я машу рукой, останавливая его. «Давай осторожно». Помогаю Лизе взобраться на высокие ступени. Парень, сидевший в первом ряду, тут же вскакивает на ноги, уступая нам место. Я благодарю его и устраиваюсь поудобней, нервно сжимая в руках телефон, надеясь, что отец Лизы вот-вот позвонит. За окном быстро мерцают огни. Малышка утыкается лбом в стекло и наблюдает за проносящимися мимо нас машинами. Мне становится душно, и я расстёгиваю верхние пуговицы старенького пальто. Нервничаю. Не совсем понимаю, что буду делать с девочкой. А потом усмехаюсь про себя. Нашла чего пугаться? Я ведь воспитательница в детском саду. Ладить с детьми это моя работа. В подъезде опять кто-то украл лампочку, поэтому по ступенькам мы поднимаемся в темноте. Я настороженно прислушиваюсь к звукам вокруг. Всё же это не самый благополучный район, и по вечерам страшновато возвращаться одной домой. Чей-то пёс снова исправил ножду прямо на лестничные клетки. Запах стоит отвратительный. Мне становится стыдно за место, где я живу, даже перед маленькой девочкой. Старенькая трёхэтажка давно отжила своё, но к счастью, сносить её никто не собирается, потому что иначе мне бы было негде жить. Проходи. Открываю перед малышкой дверь и отпускаю её ручонку. В квартире громко работает телевизор и чувствуется аромат еды, которую я оставила своему парню на ужин. Меня никто не встречает, а иногда хотелось бы почувствовать заботу о себе. Но Коля много работает, очень устает, поэтому я стараюсь лишний раз не напрягать его по пустякам. Я быстро снимаю с себя верхнюю одежду, потом раздеваю Лизу, она в тёплом свитере со смешными кроликами и чёрных штанишках. Хвостики под шапочкой окончательно растрепались. Щеки раскраснелись от холода и ветра. Я взяла твою сменную одежду. Давай пойдём ручки, а потом переоденемся. Потому что твои штанишки немного намокли из-за лужи. Хорошо. Девочка кивает в ответ. Я достаю из сумки пакет с её вещами, и в этот момент в прихожей появляется Николай. Привет, солнышко. Ты сегодня А это кто? Указывает на Лизу Кевкома и смотрит на меня с недоумением. Познакомьтесь, это Лиза, моя воспитанница. Отец не смог забрать её из детского сада, поэтому она переночует у нас. Признаш Уробка, наблюдая за тем, как мрачнеет Коля. А это мой парень, Николай. Я запинаюсь на слове парень, чуть не сказав жених. Ведь именно так я называю его в своих мыслях. С тех самых пор, как несколько недель назад, подслушала его разговор с другом. Он заверял его, что я ни о чём не подозреваю, и мне не составило труда догадаться, о чём именно они говорят. Коля должен сделать мне предложение, и я не могу дождаться этого момента. Даша, можно тебя на минутку? Щурится Коля, кивком указывая в сторону гостиной. Да, конечно, только отведу Лизу в ванную комнату. Квартира у меня небольшая, крохотная кухня и две комнаты. Досталась от родителей, которые вышли на пенсию и вернулись в деревню, к дому бабушки. Я мечтаю о другом жилье, о новом красивом доме, но пока не получается. Неделю назад за долги банк забрал старенькую Хонду, на которую я копила несколько лет, чтобы не ездить в центр города на общественном транспорте. И я до сих пор не отошла от этой новости. Ведь кредит на себя я брала для Коля, а он заверял меня, что всё обязательно выплатит. Слушай, я думал, мы устроим романтический вечер, только ты и я. Жаркая ночь и всё такое. А ты притащила в дом чужого ребёнка. Недовольно шепчет он на меня, и я поджимаю губы, понимая, что скорее всего, именно сегодня и должно было случиться то, что я так долго ждала. Я не могла оставить её там. Но либо мне пришлось бы ночевать в детском саду вместе с девочкой. Какие правила? Немного приукрашиваю я, пытаясь оправдаться. Ладно, тогда перенесём всё. Коля кажется взволнованным и дёрганым. Глаза красные, волосы взлохмачены. Выглядит каким-то уставшим и осунувшимся. Или же просто волнуется перед важным шагом в своей жизни. Может, тебе стоит отпуск взять? Предлагаю я с нежностью прикасаюсь ладонью к его руке. Тянусь на носочках за поцелуем, но он резко отстраняется от меня, пронзая недовольным взглядом. «А кто долги оплачивать тогда будет, а? Твоей зарплаты воспиталки только на продукты и хватает». Его слова неприятно врезаются в самое сердце. «Мне становится обидно, ведь с тех пор, как три месяца назад мы съехались, я ни разу не видела денег Коли». Все они были в деле, как он говорил. А коммунальные платежи, продукты, одежду, рестораны оплачивала я. В горле застревает ком. Я моргаю часто-часто, стараясь сдержать слёзы. День и так не задался, ещё и мысли о чёртовой машине разъедают душу, а сейчас ещё и Коля со своими истериками. По крайней мере, моей зарплаты хватило, чтобы накопить на автомобиль который забрали из-за того, что твоя очередная бизнес-идея прогорела. Вырывается из моего рта, и я сразу же жалею о своих словах, потому что Коля хватает с дивана куртку и резкими движениями натягивает её на себя. «Ты куда?» — спрашиваю встревоженно. «Поеду к другу. У него переночую сегодня», — отвечает он холодно и зло. «Прости, я не хотела. Но куда ты в такую теме не...» Меня иду за ним, в прихожу и сердце бьётся часто-часто от тревоги, когда наблюдаю за тем, как он обувается. Почему-то больше всего на свете я боюсь того, что он уйдёт от меня, оставит одну.